Глава 1. Проба пера. Южная Флорида. Сектор Амфал. Месяц спустя после событий, описанных в романе Ледяная смерть. Алис устал от дозорной службы. Проклятый Слейт досажروت да его крокодилы. Пользуясь своим положением ротного командира, мстит ему таким образом за то, что Алис отбил у него каритту. И правильно, кстати, сделал, что отбил. Этот самовлюблённый негодяй ни одну женщину не способен сделать счастливой. Сами по себе ночные дозоры появились недавно в связи с тем, что у амфов настолько осложнились отношения с живущими по соседству гноллами, что даже стало попахивать локальной войной. Сам то Алис нисколько не сомневался в том, что эдемиты и усмирители не позволят им перегрызть друг другу глотки, Но некоторые основания для тревоги у вождей амфов всё ещё имелись. Гнолы были агрессивной и вероломной расы, нисколько не уступающей в этом аспекте оркам. С них станется вырезать ночью целое поселение людей-ящеров. Конечно, потом они огребут по полной от эдемитов, но их жертвам легче от этого не станет. Как только вожди отдали распоряжение ночном патрулировании границ сектора, слейт. Естественно, сразу же вспомнил о нем. И вот уже третью ночь из четырех. Неслыханное дело. Алис сидел в кустах, проклиная все и вся, и всматривался во мрак своими неподвижными глазами. Внезапно послышался шорох и треск, как будто по лесу передвигался крупный отряд. Алис удивился. На Агнолов это не было похоже. В чём-чём, а в искусстве бесшумного передвижения даже по самым густым зарослям и буреломам собакоголовых мало кто мог заткнуть за пояс. Кто же это? Люди? Этим-то что надо ночью в болотистых чащах амфола. С ними вроде амфы не ссорились. Но вот из кустов, на противоположной стороне прогалины, за которой наблюдал Алис, появилась фигура, смутно напоминающая человеческую. Но что-то в ней настораживало и во внешности, и в движениях. алес как и все амфы, не очень-то хорошо видел ночью, даже когда глаза его привыкали к темноте. Как назло, эта ночь стояла безлунная, хотя вряд ли от лунного света было бы много проку в таком густом лесу. Тут и днём-то властвовал сумрак, так как даже лучи солнца с трудом проникали за барьер, созданный раскидистыми кронами ореконов и тилабров. За первой фигурой последовала вторая, третья. Все трое были вооружены здоровенными двуручными мечами. Ого! Это уже серьезно. Кто же эти незваные гости? Ответ пришел вместе с появлением четвертой фигуры. Алис не поверил своим глазам. Это был ходячий костяк, сжимающий в руках нечто вроде алебарды. Понимание пришло как удар молнии. Нежить! «Так вот в чем странность. Живые так не ходят». Алис развернулся и максимально бесшумно побежал по направлению к Бликту, ближайшему городу Амфов. Но далеко уйти он не успел. Над его головой промелькнула крылатая тень, а в следующий миг страшная тяжесть обрушилась на плечи Амфа и повалила его на землю. Алис отчаянно боролся, однако нападавший обладал поистине огромной силой. Но надежда спастись в душе ящера-человека умерла только, когда клыки вампира впились ему в горло. Амфолийский крикун летел по лесу на пределе сил, лихорадочно взмахивая крыльями, но лишь ненамного опережал троицу преследовавших его вампиров. Птица отчаянно стремилась к вырубке, окружающей со всех сторон Бликт, надеясь, что там-то преследователи от неё отстанут, Стража на стенах весьма неплохо управлялась с луками. Столь глубокий тактический анализ ситуации со стороны обычного пернатого обитателя амфилийских джунглей может показаться странным, но крикун не был обычной птицей. Это был излюбленный облик Дризза, одного из гарнизонных шаманов, который он, как правило, использовал для разведки. Маги зрения шамана помогло ему обнаружить армию нежити прежде, чем они заметили его. Это дало ему некоторую фору. К счастью, до города было недалеко. Будь расстояние побольше, мощные, не знающие усталости перепончатые крылья вампиров позволили бы им настичь пернатого разведчика. Но шаману повезло. Лес окончился, и впереди темной громадой возникли стены Бликта. Как он и надеялся, крылатые бестии не стали продолжать преследование, а, заложив крутой вираж, скрылись под сенью леса. Перевалив через стену, шаман в изнеможении упал на брусчатку и принял свой обычный облик. К нему сразу же подбежали двое стражников. Замученный вид Дризза встревожил их чрезвычайно. «Что случилось?» — спросил один из них шамана. «Нежить!» — прохрипел тот. «Большая армия! Идет сюда!» «Дозорные перебиты! Поднимайте всех! На стены!» Надо отдать должное стражникам. Они не впали в ступор от этой страшной вести, а кинулись в разные стороны выполнять распоряжения. Дризез, отдышавшись, отправился искать своих собратьев по ремеслу. Магическая помощь должна была очень пригодиться солдатам в предстоящем бою. Атака, впрочем, началась гораздо раньше, чем гарнизон успел прийти в полную боевую готовность. Полтора десятка вампиров вылетели из леса и напали на лучников, расположившихся на стенах. Амфы значительно превосходили врага числом, но сверхсила, стремительность и удивительная живучесть вампиров уравнивали шансы. Правда, у стражников имелся небольшой запас стрел, специально заговоренных шаманами против нежити, и они не замедлили пустить их в ход. И хотя в этом первом столкновении потери амфов существенно превышали потери вампиров, Те сочли дальнейший бой для себя невыгодным и отступили. Почему враг сдался столь легко, амфы поняли несколько позже. Когда из леса появились основные силы армии Серых Пределов, к стенам уже успел подтянуться почти весь гарнизон и все шаманы. Среди мертвецов оказалось полно арбалетчиков, и как только нежить прошла половину расстояния от леса до города, на стены обрушился град болтов. успевшие собрать кровавый урожай прежде, чем шаманы спохватились и поставили магический щит. Тем временем пехота врага бегом преодолела оставшиеся до стен расстояния и начала представлять к ним лестницы. Вскоре наверху закипело ожесточенное сражение. С помощью шаманов, равномерно расположившихся по периметру укреплений, амфы поначалу весьма успешно сдерживали натиск орд нежити. Но тут очнулись мертвые тела. которые после схватки с вампирами в самотохе не успели сжечь. С потусторонним огнем в глазах они набросились на защитников города. Хотя силой и стремительностью новички несколько уступали высшим вампирам, атаковавшим стены незадолго до этого, но справиться с ними все равно оказалось чрезвычайно тяжело. Шаманы поспешно переключились на эту новую напасть. Иначе необходимость сражаться на два фронта, да еще со своими бывшими товарищами, могла повергнуть в панику все амфолийское воинство. Но в этот момент у ворот произошло нечто, решившее исход сражения. Сгустилось облако мрака, из которых возникли четыре лича. С совместными усилиями они сотворили мощный направленный взрыв, разнесший в щепки крепчайшие ориконовой створки, и через образовавшийся пролом в город хлынула серая река нежити. Удерживать стены дали уже не имело смысла. Все сражавшиеся там амфы поспешно отступили, чтобы не оказаться в окружении, и кровавая битва закипела на улицах Бликта. Численное превосходство нежити было подавляющим, и если бы не магическая поддержка шаманов, отступление ящера людей весьма быстро превратилось бы в паническое бегство. Широкие улицы и площади Амфы даже не пытались удерживать. Там вал нежити просто захлестнул бы их. Но в переулках и домах, вооруженные короткими гладиусами, люди имели преимущество перед мертвецами, размахивающими здоровенными двуручными мечами и алебардами. К тому же там их нельзя было окружить и задавить численностью. Из узких окон домов летели стрелы, а кое-откуда и боевые заклятия. И хотя вскоре личам удалось связать почти всех шаманов магическим боем, наступление армии нежити всё равно застопорилось. Врак явно берёг свою элиту – чёрной тени, вампиров и пустотников – для более серьёзных сражений. А тех амфов, что были превращены в вампиров после первой атаки, почти всех перебили шаманы. Мертвецы не очень-то жаловали огонь, и их немногие попытки поджечь особо упорно обороняемые дома успеха не принесли. Сырой климат Амфола помогал защитникам города. Наибольший урон ящера людям наносили скелеты-арбалетчики, весьма метко стрелявшие по окнам домов, где занимали позиции лучники Амфов. Дрис расположился на чердаке одного из наиболее хорошо укрепленных домов, окраины Бликта, до сих пор удерживаемого защитниками. Он методично обрушивал боевые заклятия на головы заполонивших улицу мертвецов, особо стараясь уничтожить побольше арбалетчиков. Дризес был едва ли не единственным из шаманов Бликта, не связанным магическим противостоянием с четырьмя личами. Некроманты оказались весьма сильными магами, и будь их больше, шаманам ящер людей не поздоровилось бы. Дризес чувствовал, что силы его истекают, и вскоре он уже ничем не сможет помочь солдатам, кроме как встать рядом с ними с мечом в руке. «Где же усмирители?» — мелькнула у него мысль. как они допускают такое». В душу Дризза змеёй заползло отчаяние. «Уничтожить как можно больше врагов, прежде чем пасть самому. Вот всё, что он мог сейчас сделать». Сзади послышался шорох. Шаман обернулся. За его спиной стоял вампир. Дризза не мог колдовать силой мысли, как адепты людей и эльфов. Ему нужен был жест. Поднимая руку для смертоносного заклятия, он уже понимал, что не успеет. Вампир атаковал слишком стремительно. Одним движением руки, вооружённой двухдюймовыми когтями, из чади мрака вырвало Дризезу горло, и тело шамана медленно осело на пол. Облизав кровь амфа пальцев, Равен Бланнард усмехнулся. Всё казалось проще, чем он думал. «Интересно, как там дела у его подручных?» Чтобы вычислить местоположение всех магов Бликта, потребовалось всего 15 минут понаблюдать с воздуха за ходом сражения, запеленговав их по магическим вспышкам. равену и его собратьям оставалось только скрытно подобраться к ним и прикончить. А в этом деле вампирам не было равных. Превратившись в летучую мышь, Ровен вылетел из окна и взмыл в небо. К его немалому удовлетворению магических вспышек больше не наблюдалось. Значит, шаманы амфов были полностью уничтожены. Вскоре в воздухе появилось еще несколько крылатых теней. Описав полукруг, Равен опустился на ближайшую крышу, а несколькими секундами позже и остальные вампиры присоединились к нему. — Отличная работа, господа! — похвалил их Равен. — Объявляю кровавую охоту. Постарайтесь обратить как можно большее количество. Повелителю понадобятся солдаты. Да милорд Поклонившись своему командиру, вампиры поднялись в воздух, охота началась. Когда магическая поддержка у защитников города исчезла, а в бой вступили личи и вампиры, амфы были раздавлены в течение часа. Лишь отдельные мелкие группы ящеролюдей еще продолжали яростные, но безнадежные сопротивление Стоя на верхушке самой высокой башни крепостных стен, Тант с удовлетворением оглядывал лежащий у его ног поверженный город. Слишком давно испытывал он это пьянящее чувство триумфа. Целых пять веков назад, когда мощнейшие твердыни фар Сорна покорялись армиям Балендала. И вот история повторилась. Рядом с ним неслышно опустился Равен. «Как дела?» — спросил Лич, не оборачиваясь. «В порядке». «С оставшимися очагами сопротивления будет покончено через несколько минут. Останется ваша работа, господин Некромант, пополнять армию Повелителя новыми бойцами. Благо, трупов здесь несколько тысяч». «А как насчет вашей работы, господин Вампир?» — в тон ему поинтересовался Тант. «Сколько обратила ваша команда?» «Около пяти десятков». «Маловато». «Все, что смогли», — отрезал Равен. «Осмелюсь вам напомнить, что представителей моего народа в нашей армии не так уж много. А ведь еще троих мы потеряли при первой атаке на стену Да и кому как не вам знать, что даже новообращенный низший вампир в драке стоит двух десятков обычных зомби». «Ладно, ладно, Равен», — примирительно сказал Тант, — «не будем ссориться. В конце концов мы только что одержали отличную победу. Пусть каждый занимается своим делом». Равен коротко кивнул и, трансформировавшись, полетел прочь. «Крутой парень!» — уважительно подумал Тант, глядя ему вслед. «Побольше бы таких, как Равен Бланнард!» И эта война превратилась бы в лёгкую прогулку. Однако действительно пора было заниматься чёрной работой. Трупов и правда немерено, а до рассвета всего ничего. Колумбия. Окрестности Медель-Ина. Адепт метнул в Дмитрия огненный шар, который молодой человек без труда отразил лёгким движением Каладборга. Телохранители наркобарона открыли огонь из автоматов, но Дмитрия уже не было на том месте, которое они поливали свинцом. За его движениями было трудно следить глазами. В тот же миг за спинами автоматчиков материализовалась селена и быстрым движением ладони сломал одному из них шею. Огненная волна, запущенная адептом, обтекла Дмитрия, не причинив ему ни малейшего вреда. А секундой позже выпад Калатборга оборвал жизнь мага. Селена тем временем разделалась со вторым телохранителем. Третий появился из-за угла позади нее, вскинул автомат, но выстрелить не успел. Чудовищно удлинившееся лезвие Калатборга вонзилось ему в горло. А в это время самый могущественный наркобарон Колумбии Абель Гонсалес вне себя от ужаса бежал по коридору своей виллы. Против этой парочки убийц оказалась бессильна вся его охрана и все адепты. Кто же из его врагов смог нанять таких крутых киллеров? Впрочем, ответ на этот вопрос можно поискать потом. А сейчас надо бежать, спасать свою жизнь, иначе никакого потом для него уже не будет. Бежать к коллектормобилю, скорее! Внезапно в трех шагах перед беглецом возникла фигура Селены. далеко собрались поинтересовалась Инферийка и резким ударом в челюсть свалила Гонсалеса на пол. Я хотела бы лично прикончить вас, но обещала оставить это удовольствие своему другу. На кого вы работаете? Под чьей не прохрипел наркобарон. Сколько бы вам ни обещали, я дам в два раза больше, если вы меня пустите. Вам не повезло. В данном случае я работаю ради удовольствия, а заодно помогаю другу. А вот, кстати, и он Гонсалес в ужасе повернул голову. К ним приближался Дмитрий. Меч в его руке мерцал синеватым светом. Но больше всего страха внушали глаза. Два ледника безо всякого намёка на радужку или зрачок. — Не надо, прошу вас! — пролепетал Гонсалес. Но короткий взмах Калатборга прервал его мольбы, отделив голову наркобарона от туловища. Селена тихо рассмеялась. — Неплохо сработано. Мне нравится хочется с тобой, Дмитрий. — Мне тоже. Губы молодого человека тронула легкая улыбка, но лед из его глаз не ушел. Селен это удивило и встревожило. Что-то на этот раз слишком долго. — Пойдем, — сказала инферика Нам лучше здесь не задерживаться. Молодой человек кивнул, приложил колодборг к ноге и взял ее за руку. И только через 15 минут после того, как они материализовались в долине сгнанников, глаза Дмитрия снова стали нормальными. Тампа, Флорида. В этот день город с утра накрывала серый хмарь. Пошел мелкий, противный дождь, и от этого в воздухе стояла промозглая сырость. К тому же с болот ползла пелена тумана. Боец корпуса усмирителей Майкл кориган поежился и поплотнее запахнул плащ. В Тампе, в связи с близостью поселений гнолов и амфов, отличающихся немалой агрессивностью, разместили небольшой отряд корпуса усмирителей, а также армейское подразделение. С тех пор, как между этими двумя расами вновь обострились отношения, всех усмирителей и солдат в Тампе привели в состояние боевой готовности на случай, если визитёров придётся разнимать силой А ночью адепты почувствовали в лесах, в районе расположения ближайшего амфалийского города Блинкта, «Мощные магические пульсации. Похоже, там была серьезная заварушка. С утра планировалась военная экспедиция в тот район». Про себя Корриган подумал, что подобное промедление было просто преступным. Кто бы там ни сражался, за это время они успеют несколько раз перерезать друг друга. Но слишком давно североамериканским усмирителям не приходилось вмешиваться в межрасовые конфликты. И они осторожничали. К тому же рядовой боец все равно не мог повлиять на решение руководства, Так что ему следовало выкинуть эти мысли из головы и просто подчиниться. Кориган был включен во внешний сторожевой отряд, рассыпавшийся отдельными дозорами по ближайшим окрестностях Тампы и отслеживающий все подозрительные передвижения в районе сектора амфал. В отряд входили четыре бойца КУ, два адепта и 20 солдат. Майкл оглянулся. Солдаты сжимали свои оружие так, что у них побелели костяшки пальцев. «Это и понятно». Первое серьёзное дело. А все они были необстрелянными новичками. Едва ли кому-то из них исполнилось больше двадцати. Поэтому их разделили на несколько групп и прикрепили к опытным бойцам корпуса усмирителей и адептам. Ведь в бою скидок на их возраст никто делать не будет. «Майкл, будь осторожен!» Пришло телепатическое сообщение от одного из адептов. «Улла Сварма! В воздухе что-то не так!» Не могу понять, что. Какая-то магия подавливает мою силу. О, инфер, побери!» Контакт прервался, и Корриган напрягся. Последний возглас адепта мог означать только одно — их атаковали. «Готовность!» — успел скомандовать он, прежде чем из Стены Тумана возникли враги. В реальность происходящего трудно было поверить. На них наступала толпа самых настоящих скелетов и зомби. но удивляться было некогда. Нежить была менее чем в 30 метрах от его отряда. Солдаты не успели по его команде укрыться, так что враг их заметил сразу. «Огонь!» — проклиная про себя неповоротливость молодника приказал кориган и сам нажал на курок автомата. Но выстрелов не последовало. Сухие щелчки осечек послышались и справа и слева от него. Очевидно, у солдат были аналогичные проблемы, оружие не работало. «Гранаты!» кориган с трудом сдерживался, чтобы не пустить в голос отчаяния, он уже предполагал, что и это тоже не даст эффекта. Предчувствия его не обманули. Несколько гранат, бесполезно, как простые металлические болванки, упали в ряды нежити и даже не подумали взорваться. кориган понял, что дело дрянь. Огнестрельное оружие не работало, адепту далеко, а меч имелся только у него одного. Шансов у них нет. Они просто бессмысленно погибнут здесь. «Отходим!» — скомандовал он солдатом, пригнувшись короткими перебежками. Но как только маленький отряд начал движение, на него обрушился смертоносный град арбалетных болтов. Несмотря на то, что, следуя инструкциям Корригана, солдаты передвигались, пригнувшись, скрываясь за кустами, болты всё равно нашли свои жертвы. Двое из четырёх солдат упали, один убитый наповал, второй раненый в плечо и в ногу. уходите прошипел Корриган, остановившимся было остальным. «Я понесу его!» Он не стал вытаскивать стрелы, так как не было времени, да и кровотечение открылось бы сильнейшее. А взвалил раненого себе на спину. Майкл бежал, что было сил. Скорее, к городу. Он не ждёт нападения, а значит, будет захвачен врасплох. Тем более, если огнестрельное оружие не действует. Солдаты бежали рядом, готовые в любой момент, если понадобится, подхватить у него раненого товарища. Дождь из арбалетных болтов поредел и почти прекратился. Похоже, орда мертвецов отставала. Неожиданно впереди возникло облако черного тумана, из которого появилась фигура лича. Некромант запустил в бегущих волну тьмы, которая мгновенно убила двух солдат. Но не задело коригана и солдата, которого он тащил. Их защитил амулет у смирителя. Боец опустился на колено, аккуратно положив тело раненого на землю и выхватил меч. Лич гортанно выкрикнул какое-то слово, и, защищавший от магии амулет, разлетелся вдребезги. Ещё один неприятный сюрприз для усмирителя. Откуда у некроманта способность сокрушать эдемитские амулеты? Но к чёрту вопросы. Сейчас главное не дать личу возможности метнуть второе заклятие, которое уже наверняка прикончит его. Тигриный прыжок, взмах мечом, и обезглавленное тело некроманта упало в траву. Можно не опасаться, что лич поднимется. На клинок коригана наложены магические чары, которые нежить переносит крайне плохо. Подхватить тело раненого было делом нескольких секунд. «Бежать! Скорее!» Вновь засвистели вокруг арбалетные болты. Два упругих толчка в спину, и дыхание раненого на шее перестало ощущаться. «Тело придется оставить. Силы не безграничны». «Спи спокойно, солдат!» «Ты исполнил свой долг хотя бы тем, что принял на себе эти два болта. Снова вперед, пригнувшись зигзагами. Еще два черных облака впереди. До них шагов двадцать. Не успеть!» Магия личий прикончат его раньше. Неужели конец? Справа возникла пурпурная арка пространственного коридора. Оттуда появился адепт. Но не с Варом. Другой. С этим кориган не знаком. «Давайте сюда, скорее!» — крикнул он бойцо, одновременно обрушивая на личий молниеносные разряды. Те закрылись защитными полями. кориган понял, что другого шанса не будет, и не заставил себя упрашивать. Он со всех ног кинулся к адепту, который каким-то образом ухитрился, ведя магический бой с двумя личами, открыть новую арку коридора, очевидно ведущую в город. Селион восхитился Кориган, шагая в коридор. Адепт несколько секунд сдерживал магические атаки некромантов, а затем последовал за ним, и коридор закрылся. Они действительно оказались в городе. "Спасибо", сказал Кориган адепту. "Вы спасли мне жизнь". "Это война, — философски заметил тот. — Возможно, через полчаса вы спасете мою. — Логично, — согласился боец. — Мое имя — Майкл Корриган. — Алистанус, — коротко представился адепт. — Что с остальными из дозора? — Все перебитый А сварм? — Кто это? ул Улл-адепт. — Мертв. — Черт, как же им удалось поломать наше оружие и амулеты? — Не знаю, но вопрос хороший. Если мы быстро не найдем на него ответ, Алистанус не договорил, но все и так было ясно. Из здания корпуса усмирителей им навстречу вышли три адепта из десяток бойцов. Старший адепт Ульям Корт с тревогой посмотрел на прибывших. «Что произошло?» – озвучил он вопрос, очевидно мучивший всех. «Дозор уничтожен», – лаконично сообщил Корриган. «Нежить очень много. Скоро будут здесь». Лица усмирителей посуровили. «Простите, а вы кто такой?» — спросил Корд у Алистануса. — Что-то я вас впервые вижу. — Алистанус, независимый адепт высшего уровня, — представился тот, — случайно оказался на месте событий. Если последние высказывания и вызвало у Корда сомнение, он ничем этого не показал. Обстановка не располагала к дальнейшему развитию этой темы. — Что еще? — отрывисто спросил он. Адепт боец сообщили подробности о недействующем оружии и уничтожении амулетов-усмирителей. Большинство было потрясено их рассказом. Но старший адепт, похоже, ожидал чего-то в этом роде. По крайней мере, шока на его лице не было. Оно только еще больше помрачнело. «Так ясно», — сказал Корт. «Очевидно, нам с ними не справиться». «Ланг?» «Да», — откликнулся один из адептов. «Забирайте половину магов и организуйте эвакуацию населения через пространственные коридоры. В первую очередь, женщин, детей и стариков». «Но город довольно большой, понадобится время. Мы постараемся дать вам его. Для ускорения дела возьмите часть солдат себе в помощь. Они недурно стреляют, но в бою на мечах толк от них, боюсь, будет немного. А именно мечами всех и придется вооружить. Мы должны продержаться достаточно, чтобы мирное население успело эвакуироваться. Затем отступим сами. Да вот еще что. Всех мужчин надо привлечь к постройке баррикад». Какие-никакие, а все-таки укрепления. Задача ясны? Тогда действуйте. Долина изгнанников. Сектор Дренор. Селена застала Аллерию с пациентом. Эльфейка кое-что смыслила во врачевании ран и травм с помощью магии. А в этой долине они периодически случались. Так что недостатка в работе у нее не было. Сейчас она лечила перелом старому марейцу. «Но как поохотились?» — поинтересовалась Эльфийка. «Неплохо», — односложно ответила Селена. «Когда закончишь, будь добра, поднимись ко мне, нам надо поговорить». «Ладно». Аллерия была слегка заинтригована. Инферийка не так часто выражала желание пообщаться, тем более с ней. Вероятно, она охоте что-то произошло. «Итак, я тебя слушаю», — сказал Эльфийка, поднявшись к Селене после завершения лечения. «Ему хуже», — мрачно сказала Селена. «Кому?» Дмитрию, разумеется. Эта штуковина с каждой охотой становится все сильнее. Боюсь, скоро он не сможет ей сопротивляться. С чего ты взяла? Лед в его глазах сегодня держался уж очень долго. К тому же я кое-что знаю об этой фарсорнской истории, Алерия. Ты в курсе, что Дайнард, ко времени последнего боя с Балиндалом, был полностью седой? И что? Взгляни в окно. Алерия так и сделала. По улице шел Дмитрий. «Обрати внимание на его волосы», — посоветовала инферийка Алерия присмотрелась и ахнула. В его шевелюре явственно просматривалась седая прядь. «И что же нам делать?» — с тревогой спросила эльфийка. «Есть одна мысль. Согласно книгам, Дайнард был одинок. Его жена погибла за год до создания Калатборга. Да, у него были дети, но это не одно и то же. Если бы у него была поддержка и любовь жены... Полагаю, он смог бы более успешно противостоять льду, которым Каладборг вымораживал его душу. «Что может инфер-убийца знать о любви и поддержке?» не удержалась от язвительного замечания Аллерия. Однако Селена против ее ожидания не разозлилась, а с неожиданной печалью в глазах посмотрела на эльфийку. Это клише Аллерия. Клише и эдемитская пропаганда. Во-первых, далеко не все инферы – убийцы. Выбор профессии у нас, правда, невелик, но кроме убийц есть еще предприниматели, психологи, исследователи и, разумеется, политики. А во-вторых, я не всегда была убийцей. И кем же ты была раньше? Психологом. Психологом? Недоверчиво переспросила Аллерия. Представь себе, и вот однажды мне пришлось убедиться, что сильное чувство может превозмочь даже магию. И как это получилось? В те времена, то есть где-то 350 лет назад, Я много путешествовала, причем в основном по человеческим мирам. На земле тогда шел восемнадцатый век. Посетив какой-то светский раут, я неожиданно для себя самой влюбилась в одного молодого графа, Александра Прозорова. «Странно слышать подобное от меня, да?» — усмехнулась Елена. А только молча кивнула, не желая прерывать удивительную исповедь инферийки. «Так вот, я влюбилась в него, а он любил другую». Я опустила в ход весь свой арсенал обольщения, включая очень сильные притворные заклятия. Но тщетно. Как только она появлялась в поле его зрения, чары разрушались. Надо сказать, что я не привыкла испытывать такие сильные чувства, и они просто сжигали меня изнутри. В общем, я решил от нее избавиться. Совсем. Конечно, не хотелось это делать самой, поэтому и наняла убийцу. Инфирейка вновь криво улыбнулась. Сейчас, наверное, трудно в это поверить, но было время, когда я избегала проливать кровь. Даже души покупала у торговцев. Впрочем, я отвлеклась. Итак, убийца стал следить за ней. Но мне здорово не повезло. Он оказался редкостным садистом. Причем садизм его был психологического толка. Он ловил какой-то высший кайф, убивая людей на глазах их близких. В тот вечер она с графом гуляла в парке. Убийца ждал их. Он надел маску, вышел из кустов и выстрелил в эту женщину. Но граф заслонил ее собой, и пуля, предназначенная ей, убила его. Трудно описать, что со мной творилось в тот момент. Мне казалось, что эту пулю всадили в меня. Не помню как, но я убил их обоих. И наемника, и эту женщину. А потом обнаружила, что не могу больше работать психологом. Во мне не осталось больше ни понимания, ни сострадания. Более того, я возненавидела людей. Моя душа превратилась в выжженную пустыню. А в таком состоянии одна дорога — в убийцы. Все годы, прошедшие с тех пор, я усердно истребляла в себе всякие чувства, так как считала, что они приносят только боль. Так было до того вечера, когда я, беспомощная, лежала в каком-то темном дворе и ждала смерти. А Дмитрий... Впрочем, эту историю ты знаешь. «Только тогда я и стала понемногу оживать. А теперь хочу сделать для него то же, что и он для меня». Селена немного помолчала. «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» «Да», — только смогла вымолвить Аллерия, пытаясь собраться с мыслями. Рассказ инфирейки просто потряс ее. «Но что в этой ситуации могу сделать я?» «Не изображай наивность, Аллерия. Если Дмитрий превратится в ледяного терминатора, всем будет только хуже». Ты сможешь спасти его, если пойдёшь на сближение. Но я не могу притворяться. Притворяться? Знаешь что, когда врёшь психологу, пусть и бывшему, делает искусней Он ведь тебе нравится. Просто сейчас у нас общие цели, а потом он ведь человек, а я эльф. Тоже мне проблема, фыркнула Селена. Знавал я и более удивительные пары. К тому же ты ведь знаешь, век людей недолг. Потерпишь немного и снова станешь свободной. Короче, девочка, думай быстрее. Времени у тебя не так много. Если ты не поможешь ему, я займусь этим сама». С этими словами Селена резко поднялась со стула и вышла из комнаты. «Но он же любит свою Алину!» Беспомощно прошептала Аллерия в пространство. Тампа, Флорида. Эвакуировать успели немногих. Вскоре вокруг города возникла мощная магическая преграда — блокада перемещений. а через 15 минут после этого авангард армии нежити показался из леса. Конечно, наспех, сооруженный жителями города баррикады, не шли ни в какое сравнение со стенами того же Бликта, но зато магическая поддержка защитников здесь была не в пример мощнее. Все горожане, не успевшие эвакуироваться и способные держать в руках оружие, присоединились к усмирителям и солдатам, вооружившись, чем придется. Мечей в арсенале КУ на всех не хватило. Ожесточенное сражение закипело по всему сухопутному периметру города. Солдаты попытались вывести часть населения на рыбацких суденышках и прогулочных лодках, но над морем парили десятки черных теней. Как акулы на пловцов кидались они на беженцев, в считанные секунды умерщвляя всех. На сам город тени не нападали, так как дежурившие на берегах бухты адепты довольно метко поражали их молниями. Личию у врага было существенно больше, чем при штурме Бликта. Как только они появились на передовой и отвлекли на себя адептов-усмирителей, полчища нежити, пользуясь своим подавляющим численным превосходством, довольно быстро прорвали первую линию обороны. В течение первого получаса боя некромантам удалось вывести из строя почти все амулеты-усмирителей. Правда, трех своих они на этом потеряли. Защитники медленно отступали к центру. Потери среди солдат и ополченцев были ужасающие. Усмирители держались намного лучше, но их было слишком мало. Ульям Корд скрипел зубами от бессилия. Он ничем не мог помочь своим бойцам, так как вынуждены были постоянно отражать магические атаки личий. К нему приблизился Алистанус. «Мы проигрываем, старший?» «Вижу», — мрачно ответил тот. «У меня есть идея». Подавляющее большинство нежити не выносит солнечного света. Если бы нам удалось разогнать эту хмарь, лучи солнца сожгли бы их. Я уже пробовал. Это неестественная облачность, и сила, которую ее нагнала, не чита нашей. А если сообща? Да, но я не могу снять адептов с фронта. Ополченцев, солдаты наших бойцов просто сметут. А те, кто патрулирует берег бухты? А что, пожалуй, можно попытаться. Но нам понадобится прикрытие на случай, если те не пойдут в атаку. Я пригласил с собой пять бойцов и 10 солдат. Хорошо, не будем терять времени». Блокада перемещения запрещала только пересекать магическим образом границу блокируемой зоны. Внутри же её можно было перемещаться сколько угодно. Два адепта и отряд прикрытия во главе с Майклом Корриганом переместились на берег бухты пространственным коридором. На то, чтобы собрать всех вместе магов, патрулирующих берег, Ушло всего несколько минут. Они встали в круг и сфокусировали в его центре свою объединённую магическую энергию. Тут же чёрные тени, осознав, что хотят сделать адепты, с жутким, леденящими душу воплями набросились на них всей стаей. Кориган и его немногочисленные товарищи приняли этот страшный, почти безнадёжный бой. Любое прикосновение теней лишало человека сил и причиняло ему жуткую боль. Люди дрались с отчаянием обречённых. Из «Солдат и усмирителей» Алистанус отобрал для этой миссии лучших, и они не подвели. Их вооружили зачарованными мечами из за в корпусов смирителей, которые рассекали призрачную плоть черных теней весьма успешно. Бойцы наносили стремительные рубящие удары и быстро отскакивали назад, чтобы избежать смертоносных прикосновений жутких призраков. Но тени недаром относятся к элите серых пределов. Они двигались столь же стремительно, и бойцы отряда прикрытия гибли один за другим. Скоро кошмарные твари доберутся до адептов, стоящих в кругу, и тогда конец. Но маги все-таки успели. Луч, ударивший из центра их круга, пронзил облачную пелену, создав прореху, через которую к земле проникли лучи солнца. Прореха медленно стала расширяться, а из рядов легионов нежити послышался дикий, многоголосый вопль. Мертвая плоть не выдержала попадания прямых солнечных лучей, Зомби-скелеты сгорали десятками, и армии мёртвых дрогнули, попятившись. Тени в ужасе отпрянули от горстки отважных бойцов, защищавших адептов, но всё же две или три из них стали жертвами льющегося с неба света. Однако иллюзия победы защитников города продержалась недолго. Расширение прорехи остановилось. Тучи вокруг нее сгустились неимоверно, и неведомая могущественная сила начала давить на поддерживаемый адептами круг света, стремясь сдавить его, стереть с небосвода, заполнив все мраком и мглой. А адепты в круге застонали от боли. Настолько силён был обрушившийся на них натиск. И все-таки, несмотря ни на что, они держались. И тогда с небес пошел темный ливень. Капли жидкой тьмы с сумасшедшей скоростью стремились к земле, а точнее к стоящим в кругу магам, отчаянными усилиями, поддерживающим края прорехи в относительной стабильности. Им нечем было защищаться от ледящей с неба смерти, так как все их силы уходили на борьбу с облачностью. И капли достигли их. Жидкий мрак растворял плоть и людей, и визитёров. Большая часть адептов погибла в первые же минуты ливня. Выжил только Корт и Алистанус. В последний момент они перебросили всю свою энергию в защитный экран. Капли мрака сбили их на землю, но убить не смогли. Ливень сразу прекратился. Очевидно, наславший его, достигнув своей цели, решил не тратить более силы на столь мощное заклятие. Но круг магов распался, и облачность вновь сомкнулась над обреченным городом. Армии мертвых опять перешли в наступление, и ничто уже не могло остановить их натиск. Корт исчез с берега. Он переместился через пространственный коридор к линии фронта, уже вплотную подошедший к центру города, чтобы хоть как-то помочь защитникам, деморализованным исчезновением света, а вместе с ним и надежды Майкл кориган полумёртвый от усталости, сжал в руках меч, с отчаянием глядя на возвращающиеся чёрные тени. Рядом с ним стояло всего четыре товарища и адепт Алистанус, силы которого тоже явно были на исходе. Прорываемся к лодкам и уходим, проговорил адепт. Нет, надо стоять до конца. Если тень ударят в тыл защитникам города, всё будет кончено. Всё и так кончено, разве ты не видишь? закричал тот. Мы просто бессмысленно погибнем здесь. И кто тогда сообщит остальному миру о способностях личий ломать эдемитские амулеты и о магии, заставляющей бездействовать огнестрельное оружие? Кориган заколебался. Во многом адепт был прав, но бросить город и своих товарищей — их уже не спасти, — добавил Алистанус. Зато можно спасти многих других, если выжить сейчас. Эта фраза положила конец колебаниям бойца. «Прорываемся к лодкам, ребята!» — скомандовал он. «Сомкнуться ежом! Адепта в центр!» И маленький отряд, ощетинившийся во все стороны лезвиями мечей, двинулся к берегу, где на волнах покачивался небольшой прогулочный катер. Тени яростно надковали их. Первую сжег огненный шар, пущенный Алистанусом. Дальше вход пошли мечи. На защитные поле сил у адепта уже не было. Он лишь слегка сумел укрепить заклинанием кожу и одежду бойцов, сделав их менее уязвимыми и повысить их болевой порог. Появись здесь хотя бы один лич, и все было бы кончено. Но судьба оказалась милостива к прорывавшейся группе. Все личи в этот момент находились в центре города, пытаясь сломить сопротивление его защитников. Они всё-таки дошли, потеряв троих. Выжили Кориган, адепт и солдат по имени Васко Родригес. Отвязали катер от пирса и прыгнули на палубу. Родригес оказался мастером на все руки и сумел завести мотор, пока Кориган и Алистанус отбивались от теней. Вспарывая носом тёмные воды бухты, судёнышко понеслось прочь от города. атаки теней не прекращались. кориган и адепт прикрывали Родригеса, стоявшего за рулём. «Скоро границы, зоны блокады», — с трудом выговорил Алистанус. «Дотянуть бы до неё, а там сможем переместиться». кориган молча кивнул, сосредоточенно отмахиваясь мечом от наседавших теней. И всё же они не уследили. Одна из тварей, Обошла и вцепилась в лицо Родригесу. бедняга отчаянно закричал, схватил меч и вслепую взмахнул перед собой. серебристое лезвие растекло прозрачный плоть тени, но был уже поздно. Жизнь ушла из солдата, и он рухнул на дно катера. Широким взмахом меча отогнав еще одну тварь. Корриган метнулся к панели управления и схватился за руль левой рукой, не выпуская из правой оружия. Адепту, очевидно, приходилось туго в одиночку. И хотя он пока справлялся, боец понимал, что долго тот не продержится. Корриган увеличил скорость до максимума и вскоре почувствовал, что в воздухе что-то неуловимо поменялось. «Граница!» — выдохнул адепт. «Прикрой меня!» Майкл зафиксировал руль мечом Родригеса и поспешил на помощь адепту. Он успел как раз вовремя, на того набросились сразу четыре тени. Одну Алистанус сжег магией, вторую рассек меч бойца. а две остальные отпрянули, заходя в новую атаку. кориган яростно размахивал мечом, не подпуская к адепту призрачных тварей, а тот, собравшись силами, открыл арку пространственного коридора. Краем глаза боец заметил, что катер несется прямо на камни торчащий из воды, подобно зубам какого-то морского чудовища, но сделать уже ничего не мог. «Уходи!» — крикнул Алистанус. И кориган метнулся в пурпурное сияние арки, успев заметить, что адепт следует за ним. Их окружили около зданий мэрии. Жалкая горстка бойцов, горожан и адептов, обложенная со всех сторон неисчислимыми полчищами нежити. Защитники были обречены. Им оставалось жить уже не часы, минуты. Яростно завывая кружились над ними налетевшие с бухты черной тени, а у адептов уже не осталось сил, чтобы сбивать их. Время от времени тени пикировали в толпу, вцепляясь в голову очередной жертве, и вновь и взмывали ввысь практически мгновенно, высосав из неё жизнь. Рядом с Кордом упал Ланг, в лицо которому попала выпущенная личем стрела мрака. Ещё одного адепта высосала чёрная тень. В первых рядах защитников один за другим гибли бойцы корпуса усмирителей, уже еле поднимавшие от усталости свои мечи. Здоровенные двуручники скелетов и зомби — сеяли смерть с устрашающей методичностью. Отразив магическую атаку лича, Корт сжег черную тень, метнувшуюся прямо ему в лицо, и в тот же миг ощутил страшную боль в животе. Адепт опустил глаза и увидел, пробивший его легкий кожаный доспех, арбалетный болт. Обычный арбалетный болт. «Как глупо!» — прошептал Корт, и тут же второй болт вонзился ему в горло, а третий — в грудь. И тьма закрыла глаза магу. Высокая темная фигура с короной на голове медленно шествовала по заваленным трупами улицам Тампы. Камни его короны сияли призрачным светом, и все тела, мимо которых он проходил, медленно поднимались и следовали за ним. С некоторых опадала плоть, обнажая кости. Некоторые оставались практически неизменными внешне, только в глазах их уже не было ничего, кроме тупого, всеобъемлющего голода. Приблизившись к зданию мэрии, Лангар Тёмный остановился. Его губы скривились в усмешке. На ступенях перед входом в здание лежала гора тел. Среди них было несколько адептов. Тёмный чувствовал их души, витавшие где-то поблизости. Он опустился на колени, сбросив с тела старшего адепта Корда несколько трупов, упавших на него. «А ты крепкий парень», — тихо проговорил Лангар. «Уважаю». Он коснулся рукой груди адепта, и тот медленно сел. Его глаза горели зелёным огнём. «Теперь послужи мне», — сказал тёмный, поднимаясь. Он повторил эту процедуру со всеми адептами, лежавшими здесь, в то время как корона сама поднимала тела остальных защитников, превращая их в скелетов и зомби. Рядом с тёмным материализовался тант. «С поселением гнолов покончено, ваше величество. Ещё четыре тысячи рекрутов готовы встать под ваши знамёна». «Отличная работа, Тант!» «Как себя проявила команда Равена?» «Выше всяких похвал!» «Они сражались блестяще!» «Во многом благодаря их усилиям обе победы были достигнуты с относительно малыми потерями с нашей стороны!» «Прекрасно!» «Думаю, проба пера закончена!» «Пора писать большой роман!» «Роман о покорении пандемониума!» «Не сомневаюсь, война будет быстрой и победоносной!» «Надеюсь!» Кстати, как продвигаются дела с поисками Анкормуса? Пока никаких результатов. Лич несколько сник. Вероятно, он погиб. В таком случае туда ему и дорога. Но лучше быть в этом уверенным абсолютно. ни к чему, чтобы он попал в руки Эдемитов. Конечно, он ничего особенного не знает, но все же. Если бы вы позволили привлечь к его поискам ребят Равена, ни в коем случае... «На них у меня совершенно другие виды. Пожалуй, пришло время избавиться от одной занозы в нашей ноге, а именно от носителей Каладборга. Предоставь поиски Анкорнуса своим подручным. А сам, вместе с Равеном, займитесь этим парнем. Мы и так слишком долго тянули с его уничтожением».